Лепеха. А жена, брат твоя, Тетеха. Не э -э -э, какой там. Ха -ха. Больше того, с Тетехой еще туды-сюды. Не Тетеха она. Лепеха. Так однажды с пьяной компанией и с пивичкой на коленях обозвал супругу свою мукомол Яропегин, когда пьянствовал он в губернском городе. Как «Лепехой» он Феклу Матвеевну обозвал в присутствии самого предводителя дворянства, так прозвище это за ней и осталось — «Лепеха» до да «Лепеха». В Лихове скоро не иначе, как «Лепехой» прозвали Феклу Матвеевну, не то что знакомые ихние, но и мелкие лавочники, управляющие хутора, мельники и прочие, находившиеся в услужении. И не то чтобы она... Слишком дородна была, а вся как бы обвисла. Шелковое же лиловое платье наденет, подтянувшись корсетом, шоколадное ли и живот, и груди, так из нея и прут. Подбородок надуется, и откинется вся голова. А лицо нельзя назвать жирным лицом. Отдутловатое скорее, бледное, «Недобрая полнота, — говорил Пал Иванович, врач, — не раздобрела. Опухла Фёкла Матвеевна, и обручальное кольцо уже более года не могла стянуть с пальца. Опухли и пальцы. Ну, подгуляли и губы. Нижнюю губа, скажем, отъехала от верхней ровно на полвершка. И на самом кончике губы — бородавка. «Это бы еще туды-сюды». А вот что от бородавки той завелись колючие волосинки и Это вовсе не переносили многие. Особенно мужеской пол и нежные девицы. Однажды зашла с визитом Фекла Матвевна к предводительше дворянства светлый праздник. А предводителя сынишка белокудрый мальчонок. Возьми и скажи. А с чего это, тетенька, у вас на лице земляничка растет?» Мамаша мальчишку тут же отправила в угол, только все же у мельнички грустное стало лицо. И глаза стали грустные, тихие были глаза ее, серые. В них светилась покорная кроткость. Нечего говорить, что на другой день...»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 приют. И как только по паншной улице зацокают копыта еропегинских лошадей, в окнах промчится хвёдр, а за ним колыхаются тофтяные цветы, фуляр и фрукты на шляпке у еропетихи, лицо старухи покажется в приютских окнах и хорошее прошамкает что-то такое. Бывало... В праздничный день потекут старухи к Фёкле Матвеевне от Паншиной улицы Ганшиной, где у европейинок был деревянный особняк о двух этажах с фруктовым садом, конюшнями, кладовой, амбаром и даже баней. Добрая была душа Фёкла Матвеевна, и стыдно это мужу её Луке Силычу над ней издеваться. Правда, стыдно, ну какая она. Лепеха, разве у лепех такие бывают сердца? Вы поглядите только на глаза. Но глаз то своей благоверной и не видел Лука Видел иное все прочее, от того и Лепеха извал, от того то все бабился он на стороне, а то срам сказать, заводил шашни в дому у себя с прислугой.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 Ежели бы самого вывернуть наизнанку, Душой наружу, Сам бы стал Феклой Матвеевной. А, коли иначе, Фёкла Матвеевна в луку Силыча Превратилась всенепременно. Оба были единого лика, Расколовшимися половинами. Но что сей лик был обо двух головах И о четырех был ногах, Что каждая половина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 И от времени до времени что-то на ней выстукивал. Пачки листов потом отправляли куда-то вдаль. Еще боялись нашего уезда пускать листы. А на листах был крест. Словом, катай-валяй по всем пунктам. ДАС.